Сила, что называлась магической силой, потребляла выносливость при ее контроле. Она не похожа на магическую энергию, что вы используете обычно в видеоиграх, так что называть ее магической силой, наверное, была ошибочно. Вот почему я стал называть ее так лишь временно. Пока что это не вызывало никаких затруднений, поэтому менять ее пока я не планирую. Но в срочном порядке, Хочу знать настоящее название подобной способности. Прошло уже 14 недель с моей реинкарнации. Братья и сестры заходили ко мне каждый день, а посещения матери возросли с двух до трех дней в неделю. Посещения отца остались такими же, нянья заботилась обо мне каждый день. Касаемо последних событий. Я обнаружил, что если собрать магическую силу вокруг глаз, мое зрение значительно улучшается. Мое зрение постепенно улучшается и так, и позволяет мне различать людей даже без сбора магической силы. Но если использовать ее, могу уже видеть даже и детали. Так что я осознал, что мои глаза совершенно не видят. Пусть мои глаза и открыты, но я могу видеть только лишь магические силы. Цвета я не вижу, по типу чёрное-белое, это всё. Ничего кроме этого, если у предмета есть магическая сила, то я могу её видеть при помощи концентрации магической силы в моих глазах, но я совершенно не могу видеть его, если в нём нет ни капли маны. Я реинкарнировал со значительным дефектом. Будь это обычным перерождением, Я бы получил особые способности или какой-нибудь чит, но я никогда не слышал, чтобы кто-то реинкарнировал с дефектом. Боже, как же ты жестоко со мной. Благодаря благословению скрытой магической силе я способен различать объекты с магической силой, включая даже его некоторые детали, если сконцентрируюсь. Я слышал, что люди, лишённые зрения, развивают легко другие чувства. Но я должен как можно скорее придумать другой способ, чтобы различать объекты, лишённые магической силы. Слух, обоняние или шестое чувство? Прошло всего лишь четыре недели, так что не стоит быть нетерпеливым, но всё же я очень сильно волнуюсь, ведь мой дефект это слепота, поэтому я беспокоюсь за это, так как не хочу испытывать подобного беспокойства. В итоге я погружаю свои тренировки по контролю магической силы. Я хотел думать, что все здесь будет не как раньше. Но это было не так. Даже когда мои братья и сестры и мать приходили ко мне, я не переставал концентрироваться на тренировках по контролю магической силы. Думаю, это моя мультизадачность решительно сильно увеличивалась. В моей предыдущей жизни я мог выполнять не больше двух задач. Но теперь могу контролировать магическую силу, играть с братьями и сестрами и практиковать движения моих конечностей. Не испытываю каких-либо особых затруднений, но так как я делаю три дела одновременно, моя мультизадачность растет. Хоть воспреждение магической силы, конечно, не может пока что достигнуть своего предела. Ведь в первую очередь достижение предела, когда я тренируюсь, это именно контроль магической силы вне тела. И это очень даже не шутки. Во-первых, сейчас других способов увеличить мою выносливость никак не предвидится. Во-вторых, это огромная проблема. Но у меня совершенно нет способов для контроля магической силы, которая отделена от моего тела. Это заставляло приблизиться к моему пределу очень быстро, и... Теперь особых проблем при контроле вне моего тела у меня нет. Я истончил части, что соединялись с моим телом до самого предела, но так и не смог отделить его от себя, и в то же время невозможно уменьшить концентрацию, отделяя ее от себя. Когда я расширяю ее до предела, то она становится нестабильной и возвращается назад. Когда возвращается назад после достижения предела, вновь стабилизируется после многих экспериментов я пришел к выводу, что невозможно отделить магическую силу от тела, используя подобный метод. Я думал только о контроле магической силы, при помощи сужения и расширения, изменяя толщину потока, концентрации и эластичность. Изменяя эластичность, я могу придавать магической силе любую форму, какую только захочу. Конечно, благодаря тому, что я могу изменять эластичность, я научился изменять еще и жесткость. Помимо изменения эластичности, я могу менять прочность некоторых вещей и покрывать их магической силой. Хоть я и говорю о покрытии, но магическая сила рассеивается как только отделяется от моего тела. Еще я обнаружил, что возможно регулировать прочность, просто увеличивая концентрацию при покрытии. Это сделало возможным укрепление для глаз и улучшение моего зрения. Я пыталась аналогичным образом улучшить мой слух, но это никаких результатов не давало. Если бы я мог видеть хотя бы что-то, я бы смог сказать, что это не связано с моим зрением, но сейчас подобной возможности выяснить это у меня не было. Моё зрение можно было усилить при помощи магической силы, поэтому я предполагаю, что возможно улучшить слух. Но не слышал ничего сверх меры, поэтому не знаю этого точно. Я уже достиг предела в практике выпускания. Вернее сказать, я достиг предела, но... Но он не становился возможным. И продолжил я бороться с невероятными усилиями. Сейчас ничего не могу поделать с проблемой усталости. Но во время проведения экспериментов... Мой запас выносливости должен был явно сильно расшириться. Также, как я нашел способность измерять эластичность, надеюсь найти другие вещи, которые помогут мне в расширении моих тренировок. Поэтому я решил пока что приостановить мою практику с выпусканием. Мне нужно увеличить запасы выносливости и создавать, развивать свои практики, помогать себе в этом. Если у меня будет большой запас выносливости, то смогу ли я также же увеличить и слух? Откровенно говоря, даже если бы и мог говорить, я не должен буду разговаривать. Помню, когда дочь моего старшего брата заговорила в возрасте одного годика, вся семья была приподнята в настроении. Конечно, это было всего лишь несколько слов. Но каждый раз, когда ее словарный запас увеличивался, это было праздником. Естественно, когда она научилась говорить, составлять уже слова-предложения, то праздновали уже не просто в кругу семьи, а всем районам. Поэтому я думаю, что не стоит начинать говорить до того момента, пока мне не исполнится хотя бы один год. Пусть мой слух в данный момент не довольно хорош, но думаю, что с этим уж поделать я ничего не могу.